Глава 59. План. София. На кухне было слишком суетно, поэтому я попросила дворецкого шерса накрыть нам на веранде. Естественно, я велела подать не только десерт. Соврав, что не наелась, я попросила принести и основные блюда. Немолодой дракон, если и удивился, то виду не подал. Какое-то время мы молча ели. Вернее, ела маршана, причем с большим аппетитом – а я вяло ковырялась в тарелке для видимости. Я не стала заводить разговоры до тех пор, пока арчанка не насытилась. А когда нам подали ароматный чай и те самые пирожные с малиной, о потере которых я сожалела ранее, я начала. «Шана, ты же в курсе, что Ранель тут еще засранец? Не подумай, что я тебя отговариваю, это не так. Просто хочу, чтобы ты понимала, стоит ли тратить такие усилия на этого мужчину». Торопливо пояснила я свои слова. «Он мой Маир, такой же избранный, как для тебя, Рорх. Ты смогла бы отказаться от моего брата?» Огрызнулась Маршана, но беззлобно, а скорее по привычке. «Я тебя поняла. Он твой, и это не обсуждается. Осталось только Ранеля убедить в том, что он нашел свое счастье», согласилась я с девушкой. «Почему он так на меня смотрит, Софиена? За что постоянно говорит мне какие-то гадости и глупости, а с остальными милый любезен? Что во мне не так?» В нашем стане я считаюсь красавицей и очень завидной невестой. С тех пор, как повзрослела, мужчины осыпали меня комплиментами, а за последние несколько дней от моего Маира, чего я только не наслушалась, и слишком высокая, и клыки у меня не такие вообще...» Эмоционально высказалась сестра Рорха. «Ты замечательная, Маршана. Дело не в тебе, Ранеле. Могу я быть с тобой откровенной?» Спросила я, решаясь поделиться с девушкой информацией. «Конечно». «И зови меня Шаной, все-таки не чужие», – расстроенно пробормотала Арчанка. «Хорошо, тогда и я для тебя просто Софи», – с радостью отозвалась я. Девушка только кивнула и скупо улыбнулась мне. «Ладно, теперь о твоем Майере. Раньше Ранель мог бы быть с тобой милым, обходительным и безгранично лживым, как и со всеми другими, включая меня. Поверь мне, этот эльф именно такой, хитрый, самоуверенный и скрытный». Но дело в том, что он меня разозлил, за что получил мое магическое благословение. Из-за этого своей паре Линьер не может солгать даже в мелочах. А комплимент – это тоже в какой-то части ложь и лесть. Его слова не значат, что ты некрасива или недостойна. Поведение рана с тобой – это отражение его собственной душевной убогости», – призналась я. «Как это? Причем тут его моральные качества?» – не поняла меня Шана. В каждом есть что-то красивое или отталкивающее. Парность – это притяжение. Но только наши отношения, взгляды на жизнь и умение делиться душевным теплом делают избранного в наших глазах либо прекрасным, либо неприглядным. Ранель слишком амбициозен. Он даже не пытался тебя узнать или оценить. В своем воображении этот эльф уже нарисовал образ идеальной женщины – до которой он готов снизойти и подарить ей такое сокровище, как он сам. Вот только где здесь любовь? Со временем и эта богиня перестала бы его удовлетворять. Появились бы морщинки или сбилась идеальная прическа, повод не важен. Поэтому я и говорю об убогости именно этого мужчины. Не без труда подбирала я правильные слова. И что же теперь делать? Отговаривать меня бесполезно. Мне нужен именно Ранель. Категорично заявила Шана, вызываю у меня тяжкий вздох. Сколько раз я это видела у подруг, да и сама ни раз и ни два попадала со своей влюбленностью и упрямством. Воспитывать твоего эльфа знаешь, когда люди чаще всего меняют свое мировоззрение? Спросила я у загрустившей арчанки. Когда лишаются чего-то бесценного для себя? Ответила я. Так ты все-таки хочешь, чтобы я его бросила? С некоторым негативом уточнила Шана. «Нет, не бросила. Он вообще еще не твой. Просто нужно отстраниться от него на время. Раз хороших качеств в этом эльфе не так много, то нужно сыграть на том, чего в Ранеле в избытке – на гордости и самолюбие. Пусть увидит, что ты красивая женщина. Если не своими глазами, то хотя бы глазами других мужчин. Заставим его наблюдать, как ты флиртуешь с кем-то. Поверь, он сразу изменит свое отношение». «Только ты не должна будешь сдаться слишком скоро, иначе все будет напрасно. Ценится только та победа, которая досталась с трудом», сказала я, но на лице Шаны явно читалось сомнение. «Думаешь, это сработает?» спросила девушка. «Не знаю, но это лучше, чем ходить за ним хвостом и выслушивать оскорбления. К такому варианту ваших отношений ты можешь вернуться в любой момент», честно ответила я. «Хорошо, я согласна». «Что надо делать?» – оживилась Маршана. «Ну что ж, с таким настроем уже можно работать над поставленной целью».